Дальнейшее мучение описывать, я думаю, не стоит. Подумайте только, как сложно избавиться от грязевой массы в холодном, практически ледяном потоке. Но по сравнению с тем, как возвращать потом мокрый холодный покров на кожу, это самая маленькая неприятность. Скажу только одно. Мои запасы коньяка практически сошли на нет ибо и правильный очкарик до этого момента ни в какую не признававший спиртного уже много раз приложился к предложенной бутылке через полчаса основные мучения закончились и я впервые настолько сильно пожалел что бросил курить что в тот момент мне казалось что закури я сейчас мне стало бы гораздо теплее но сигаретки на мое счастье рядом не оказалось «Ну что, побежали?» Я клацал зубами и не мог остановить эти рефлекторные порывы челюсти. Инженер, стоявший в неестественной позе, расправив предплечья, чтобы мокрая ткань как можно меньше касалась тела, и для тепла втянув шею, согласно кивнул. «Надо сказать, что надевание рюкзака в таком состоянии занятие тоже не столь приятное». Но это так, к слову, на самом деле в душе я был несказанно рад тому факту, что основная экзекуция уже позади. Через какое-то время я даже пришел в норму, тело понемногу стало нагреваться, и хотя мне все еще неприятен был легкий ветерок неизбежно создаваемый при движении, появилась надежда на то, что простуда к нам не прицепится. Разговоров и я, и Сема обоюдно избегали, справедливо полагая, что погружение в собственные мысли может преодолеть все неудобства реальности. Не знаю, о чем думал мой товарищ, который как-то сам собой оказался впереди, но обрыв он прошляпил. Правда, на этот раз не упал, а всего лишь сильно ускорился, выкручивая смешные вензеля, как верхними, так и нижними конечностями. Надо сказать, что ему вторично повезло. Руководство суд Детальпрома оказалось не в пример своим коллегам из других отраслей чистоплотным и не стало зазарять свободной территории вокруг своего забора металлическим хламом. Я с улыбкой спускался вслед за напарником, который невольно избавил меня от повторения подобных трюков. «Ну что?» Я шумно дышал, но был с собой очень доволен и словно не замечал уставилсти. «Ну, как бодрость духа?» «Хреново!» — отозвался Сёма. «Мокрые шмотки трут ничуть не меньше, чем грязь, и угораздило же меня с этой ямой». «Тут ты не прав. Я пересказал инженеру все, что происходило в момент его вынужденного астрального отсутствия» пользуясь заранее заготовленными во время бега убедительными доводами, а также невольно приукрашая свои почти героические действия во имя спасения нашего тандема. Сема слушал молча, лишь иногда удивленно мотая головой, и в конечном итоге безапелляционно согласился со всем, что я ему навещал, и даже передумал роптать на сложившуюся ситуацию. Ибо, как сказал он сам, лучше быть мокрым, грязным, но свободным. Инженер осмотрелся, прикидывая, сколь далеко мы от места нашего прошлого проникновения над территорию. Судя по кислой мине, не мог он найти никаких ориентиров, что, в принципе, совсем не удивительно. Пришлось положиться на мое природное ориентирование на местности и пойти вправо. Все мы особо не спорил, изначально в душе признавая, что выбор направления движения сейчас целиком зависит от удачи и интуиции. Путешествие наше вдоль забора тоже было молчаливым. Последние события начисто отвели у нас интерес к каким-то бы ни было дискуссиям, которые столь уверенно начинали зарождаться у нас утром прошлого дня. Ах, как редко случаются такие длинные, неоднородные, переполненные событиями дни, которые, если мерить человеческим восприятием, могут оказаться длиннее монотонного рабочего месяца. Ведь не прошло еще и двадцати четырех часов, как мы мирно отправились с дедом на рыбалку. И ведь стоило же тогда я затруднился с продвижением мысли. Остановиться. Наконец не смело проговорил внутренний голос. Да-да-да, тогда еще можно было все изменить. Еще утром я мог спокойно гулять по окрестностям деревни, ну, не знаю, собирать грибы, что ли, купить у кого-нибудь из местных кусок мяса, пожарить шашлычок. Да пить коньяк и уехать к чертовой матери. Вернуться домой, прогулять оставшиеся отпускные. И мысль вновь застопорилась. Да что же это такое? Как теперь быть? И никому не пожалуешься? Ведь виноват во всем сам. О, Господи, а расплачиваться так и не хочется. Одни аббревиатуры, типа СИЗО, чего стоят. И самое страшное, что там полно таких вот незамысловатых парней, точно таких же, какого я подстрелил несколько часов назад, только там нет ни ствола, ни спасительного леса. Господи, и нахрена потащили мы с собой этот тульский токарев? Вот он лежит в кармане, тяжелый, зараза, холодный. Я щупал пальцем предохранитель, сжал подобную спандеру рукоять. Нет, просто так я не сдамся. Но глупый порыв тут засменился неуверенным страхом. Блин, не буду больше ни в кого палить. Ведь с тем отморозком может еще все обойтись. Точно. Главное побыстрее выбраться сейчас из города, а там поймать меня и вовсе мало шансов. Приеду, морду кирпичом сделаю, где-нибудь привру. Все равно бюрократы университетские, мои документы еще не скоро вышлют. А там, в конторе, кто знает, сколько я с неизбежным боролся? Ну да, оправдывался я, представляя перед собой круглое лицо Морозова с нависающей челкой, в которой через один волос сединой поблескивает. На гладко выбритых щеках остались бугры от некогда мучившей оспы, ничем не примечательные губы, в которых постоянно торчит мундштук, а в нем прима, без фильтра. Широкие плечи начальника цеха почти скрывают мощную короткую шею. Колкие глаза совсем почти такие, как у бармена. Только в Морозовских, вопреки фамилии, Еще светится теплая покровительственная искра. Точно, нужно подъехать в пятницу после обеда, пропустить с Владимиром Петровичем отпускную, приемную. Он мужик мировой. До понедельника все с учетом по домашнему телефону порешают. Главное, мне по пьянке ни словом не обмолвится, что я в эту область или нет, даже в эту часть страны ездил. Надо бы познакомиться с какой-нибудь подругой в поезде или дома сразу по приезду, попировать с ней сутки другие, потом врать мужикам на работе легче будет. Это даже не вранье, а так смещение событий во времени, если никто даты уточнять не будет. Получается, что я даже и не согрешил в этом плане. Бр. Да, нужно прекращать этот барет, а то я вскоре еще от святого официума бегать начну. Пускай даже в мыслях, только это уже нехорошо. В общем, так, в Ракитина я больше не вернусь, да и Сема, я так предполагаю, тоже не горит желанием настолько испытать судьбу. Значит, полазаем мы завтра с полденька по заводу. Ну, чисто так, для успокоения совести. То, что мы ни хрена там не обнаружим, я больше, чем уверен. Ну, если только вздремнуть где-нибудь удастся, организм-то не казенный. Это сейчас, бодряк, шматье мокрое, глаз от леса оторвать боишься. то и гляди, как охотнички на нас повыскакивают. Да и честно сказать... В такое время спать не очень хочется. Чай не первый раз глаза всю ночь таращить приходится. Самый сильный сон с утра. Сильный и обидный. Жизнь мимо проходит, и день теряется. Только в нашем положении это, в принципе, роли никакой не играют. До обеда мы там проспим, или до вечера. Нам бы впоследствии... Сквозь завод прошмыгнуть, да с той стороны выход на шоссе поискать, благо упакованы мы хлеще всемирно известного Робинзона в первые дни его жизни на острове. И компас у нас имеется, что я считаю, даже в отсутствии видимой дороги, которую вояки, конечно, могли неким образом скрыть от посторонних глаз. Серьезная заявка на то, чтобы не заблудиться». Все. К черту все, так и сделаем. Приключений должно быть в меру. — По-моему, здесь, — задумчиво произнес я, разглядывая фасады зданий за забором, скрывавшиеся в предрассветном сумраке. — Да, выскочили мы из леса напротив.